Но другие сражались, вопль раздавался ужасный. Бурный ней, налетев афорея, калетора сына, дротом в гортань на него нападавшего острым ударил, на бок глава преклонилась, падшего сверху натиснул щит шелом, и над ним душеснедная смерть распростерлась. Несторов сын, обращенного тылом Фоона, приметив, прянул и ранил убийственно. Жилу рассек совершенно с правого бога хребта, непрерывно идущую к вые. Всю совершенно рассек. Зашатавшийся навзничь на землю пал он, дрожащие руки к любезным друзьям простирая. Несторов сын наскочил и срывал доспехи с троянца в круг, озираясь. Его же трояне, кругом обступивши, В щит легкометный широкий кололи кругом, но напрасно. Медью жестокой ниже не коснулись К белому телу славного внука Нелеева. Бог посейда он могущий, Сам охранял Несторида везде, И под тучью копий. Ибо вдали от врагов не стоял он, между ними носился. В длане его не покоился дрот, Трепетал беспрестанно к бою колеблемый. Он беспрестанно намечивал острым Или на дальнего ринуть, Или на близкого грянуть. Скоро его Адамас, Намечавшегося дротом, приметил — Азиев сын, и к нему стремившийся острую медью грянул в средину щита, но ее острие обессилил В жизни героя врагу, отказав Посейдон черновласый. И копья половина, как кол обожженная, осталась, В круге щита, половина тупая упала на землю. Бросился к сонному друзей Адамас, избегая от смерти. Быстро его Мерионы настиг и сверкающим дротом между стыдом и пупом ударил бегущего в место, где наиболее рано мучительно смертным несчастным. Так он его поразил. И на дрот он, упавший в круг меди, бился, как вол, несмиренный которого пастыри мужи, как не он, Силой, связавши арканом, уводит. Так он, проколотый, бился в крови, но недолго. Немедля храбрый к нему Мерион приступил. Копье роковое вырвал из тела, И смертный мрак осенил ему очи. Тут Гелен, гейпиров ракийского, сабли огромной, резко в висок поразил, И шелом с него сбил коневласый, Сбитый на землю он пал и какой-то его аргивянин между толпою бойцов под ногами крутящийся поднял. Очи вождя Дейпира глубокая ночь осенила.